Глава тридцать шестая Есть в нашей истории несколько уже мифических эпизодов. Один из них называется «Как Рыбакова отнимала у серба бутылку». Любому из нас достаточно только намекнуть на него, и все начинают хохотать, как сумасшедшие. А дело было так. Мы, наконец, доехали до Таниного дома. Вечером собрались гости, слово за слово, все как обычно, болтовня, смех... И кто-то вдруг кричит, «Есть в этом доме ручка!» И на каких-то клочках бумаги, как лунные письмена под горячим утюгом, проявляются строчки, наброски, закорючки, которые потом замучаешься расшифровывать. Татьяна поставила на стол миску с черным виноградом. «А ведь мы привезли какое-то интересное монастырское вино», — вспомнила я. Татьяна пошла на кухню, вернулась с бутылкой и штопором и вручила все это моему спутнику. Он принял у нее бутылку и начал неторопливо снимать бумажную крышку. «Ты все не так делаешь!» — завопила вдруг Рыбакова, которая ни минуты не может посидеть, чтобы не командовать окружающими. «Дай я все сама сделаю!» Она соскочила со стула, кинулась к нему и вцепилась руками в бутылку. «Таня, остановись!» — сдавленным голосом сказала Рюлова с расширенными от ужаса глазами. «Мне-то что? Мне любое лыко в строку, и я с удовольствием наблюдала, как наша супернезависимая рыбакова учит сербского мужчину правильно открывать вино». Я впервые увидела, как у него каменеет лицо. Он сделал левой рукой отстраняющий жест, другой вставил в пробку штопор и, не поворачивая головы, сказал «Татьяна, На Балканах такая женщина, как ты, должна немного прижать уши.